— Точно! Ошибка исключалась. У гарда была профессиональная память на лица, тем более женские. А во сне он их видел, и наяву не имел ровно никакого значения. — Мы на месте, — сообщил незнакомка из сна. Комиссар посмотрел окно быстролета. — Да, они садились на площадку Центра управления временем. — Августин ведь высказал вам свою просьбу. — сказала девушка, ловко маневрируя среди огромных зданий. — И я лично не вижу причины, чтобы ее не выполнить. Не так ли, господин префект? — Господин префект пока еще с явным трудом осознавал окружающий мир, потому говорил тихо и печально. — Ах, конечно, конечно, когда он в таком положении, наш долг — это, в общем, выполнить то, что он просил, еще больше, чем... «Раньше выполнить долг...» Вдруг глаза префекта просветлели. «Но для того, чтобы карамболиться в будущее, нужны очень серьезные допуски». «А это ж мои проблемы!» — ответила таинственная красавица. Быстро мягко приземлился на площадку Цува. «Отсюда мы пойдем вдвоем!» — решительно сказала девушка. «Невозможно!» — решительно возразил префект. «Я не могу доверить карамболь в будущее вам!» Я сам должен убедиться, что все пройдет нормально. Охранники ЦУВа уже бежали к быстролету. Незнакомка вздохнула. Времени на споры нет. Она посмотрела на префекта. Вы должны нам помочь. — Вы нуждаетесь в моей помощи? — удивился префект. — Но ведь вы сами... Красотка не дала договорить. То, чем я владею, называется гипноз. Это сложная штука. По сути, я передаю другому человеку свою энергию. «И чем меньше людей, то есть энергия окажутся рядом, тем мне будет проще». Она посмотрела на префекта. «Так то, давайте уж вы сами, начальник». В дверь быстролета нервно забрабанили охранники. Один из них держал в руках определитель человека. Префект рванул дверь быстролета и силой надавил своим пальцем на определитель. «Рискует», — подумал гард «Если промо успел передать, что мы сбежали». На дисплее зажжется красный восклицательный знак, обозначающий, что человека этого надо немедленно задержать. Но то ли Пром не успел ничего передать, а может, он действительно оказался приличным человеком, который не хотел копить своих. Однако, увидев информацию на дисплее, охрана отступила и отдала честь. Префекты полиции, как известно, не отличаются сентиментальностью. Но когда они вышли из быстролета, Префект обнял комиссара, отстранил от себя, посмотрел в лицо и снова обнял. Потом сказал, ах удар у тебя хорош, голова до сих пор кружится. Спасибо тебе, комиссар, что не бросил меня, благородного дурака. Гард даже смутился. Да ладно, вы меня тоже не бросили. Это правда, улыбнулся префект. Ты помнишь, комиссар, что это будет твой самый короткий карамболь? Прыжок практически. Но ты уж постарайся. Сделай, что он просил. Когда человек в тюрьме, ему особенно важно понимать, что он жил не напрасно. Правда? Отдел карамболей находился в глубине здания. Однако пустой лист действовал на охрану магически. У каждой двери все охранники вытягивались по струнке и отдавали честь. Наконец осталась последняя дверь. За ней тот, кто отправит его в будущее. Процесс простой. Съесть снотворную пилюлю, надеть комбинезон, войти в капсулу и...